Глава вторая. Лиза. Секретарь Зина со скучающей миной знакомила меня с содержимым рабочего компьютера и толстыми папками на стеллажах, а я упорно кивала, но слушала ее полуха. Она ужасно гнусавила, и я не улавливала суть ее пространных объяснений. Что ж, Зина есть Зина, но неужели я не найду папку с документами? Уж с моим-то послужным списком. Внешне я была совершенно спокойна, но внутри все бурлило. Хм, вернулся, значит. Не сдалось у него что-то там, в дальних краях, раз домой вернулся спустя десять лет. И ты, смотри, весь из себя такой бизнесмен, а обручального кольца на пальце нет. Что ж ты не женился там, у себя ловилась необъезженной, или кобылки достойной до тебя не нашлось, чтобы в свое стоило ее загнать? Решил, что я его не узнала. Ну-ну, думает, не помню, как он меня бросил, перед самым выпускным, как уехал, не попрощавшись, оставив на растерзание моему папаше-следователю. Да отец мне еще полгода потом мозг выносил своей въедливостью. Все проверял, и телефон, и личную почту, лишь бы я с тобой не связалась тайком, как будто не знает, что мы, Романовы, предателей не прощаем. — Вы меня слышите, Елизавета Андреевна? — долетает до моих ушей монотонный голос Зины. Что? Ой, простите, я задумалась. Я говорю, у Артура Николаевича есть одно необычное предпочтение. Зина взглянула на меня, уловив мою настороженно приподнятую бровь и безлобно фыркнула. Да нет, не подумайте ничего такого. Просто Артур Николаевич любит кофе по-восточному. В небольшой переговорной есть маленькая электрическая конфорка. На ней я варю кофе каждый раз, как он попросит. «Вы умеете варить кофе, Елизавета Андреевна?» Сжимаю и разжимаю кулаки. Выдыхаю. «Ох, что-то меня понесло. Кажется, вот-вот зарвусь». «Конечно, умею!» Улыбаюсь Зине и активно киваю. Нашла странность. Я уже думала, что он предпочитает вызывать единорогов из-за по пятницам на спиритических сеансах. На самом деле кофе я варить не умею». Для любителей кофе у нас дома есть кофемашина. Да и не кофеман я. Я больше по чаю специалист. А кофе по-восточному — это что за пережиток прошлого? Ладно, если надо, в интернете рецептик подсмотрю. Устала я без работы третий месяц. На иждивение у отца и сводных братьев жить не очень приятно. Особенно, когда не каждое утро многозначительно намекают на то, что пора бы скорее замуж, за Володарского идти. Уговорили же. На чувство вины давило. Папа с его следовательскими методами покоя мне ни днем, ни ночью не давал. Вот добился результата. Свадьба в эту субботу. А за работу у Зверева я буду держаться. Хоть и обида у меня даже спустя десять лет горит сердце ярким пламенем. На зло папе-следователю и своим упрямым сводным братьям буду работать в приемной у Зверева, на которого у папы десять лет назад реакция была как у быка на красную тряпку. Будет моему отцу урок. Пусть знает, что школьные бездельники и хулиганы тоже могут многого в жизни добиться. ох что-то в груди обида пылает ярким пламенем. Никак ее угасить не могу. Ладно, буду продолжать притворяться, что не знаю своего нового босса и что его поцелую в дерзких, страстных не помню. Замуж я выхожу. Пусть думает, что у меня теперь все хорошо. — Так, сортами кофе я вас познакомила. Пришло время представить вас нашим агентам Снова прорвал шквал эмоций монотонный голос Зины. — Стоп, кофе, что за сорта? Я все прослушала. — Ох, ну где наша не пропадала? Разберусь, чай не девочка уже. Зина поманила меня за собой через холл в просторное помещение за стеклянной перегородкой. Вот где бурлила жизнь. Несколько телефонов звонили одновременно. Агенты беседовали с клиентами. Пыхтел большой ксерокс, выбрасывая копии документов. — Коллеги, минуточку внимания! — монотонно заговорила Зина. И несколько человек обернулись на ее призыв. — Коллеги, завтра я перехожу на новое место работы. Вместо меня с вами будет работать Елизавета Андреевна Романова. — Можно просто, Лиза. Я растянула губы доброжелательной улыбки и помахала новым коллегам папкой с документами. — Лиза! Ты что ли? — раздался изумленный женский голос. Обернувшись, я удивленно всплеснула руками. Поправляя короткие рыжие волосы из-за стеклянной перегородки, на меня смотрела моя подруга Лиля. — Привет! Я и не знала, что ты здесь работаешь! — обрадовалась я. — Уже второй месяц работаю. А вот тебя точно здесь встретить не ожидала! — хихикнула Лиля. — Добро пожаловать. У нас дружный коллектив. — Очень дружный, — закивала Зина. — В общем, завтрашнего дня по всем вопросам ответственная Лиза. А я перехожу на новое место. Лиля покинула свое рабочее место и подхватила меня под руку. — Ты сегодня на полный рабочий день? — Нет? Тогда я сейчас освобожусь. И прежде чем отправлюсь на показ, приглашаю тебя в море кофе. Эта кофейня совсем близко. Через дорогу от здания бизнес-центра. — С удовольствием выпью с тобой чашку кофе, — обрадовалась я. В море кофе царили покой и безмятежность. Популярные песни настраивали на позитив. Разноцветные питуньи в кашпо радовали глаз, а аромат свежемолотых кофейных зерен пробуждал желание заказать по чашечке кофе с пирожным. Пирожных на прилавке под стеклом, как и сортов кофе, было море. Мы слились, сделали заказ и заняли место за высокой барной стойкой у широкого окна кофейни. ну «Рассказывай, как поживаешь?» Лиля отломила чайной ложкой кусочек чизкейка и с любопытством посмотрела на меня. «Кажется, мы не видели с выпускного вечера в школе. Ты уехала в Питер, а я осталась здесь. Я была уверена, что ты осталась там работать на радио». Подруга усмехнулась. «Было дело, но обстоятельства диктуют свои условия. Пришлось вернуться домой. Теперь я высококвалифицированный продажник. мой девиз Хотите квартиру, спросите у Лили. Я рассмеялась. Складный девиз, а я два месяца без работы. Наша компания разорилась, и я осталась не в удел. У меня еще профессия такая редкая. Не каждой гостинице в нашем городе требуется такой специалист. Ты разве не экономист? Ты ведь мечтала об этом, помнишь? Я погрустнела. Мало ли о чем мы мечтали. Обстоятельства сложились не в мою пользу. Сейчас я тестер Лиля вскинула брови. Это что за профессия? Я дегустатор чая. Даю консультации магазинам и гостиницам, какой чай лучше выбирать для клиентов. Вся моя жизнь — это сорта чая. Два месяца назад грянули очередные санкции, и мой работодатель закрылся. Я осталась без работы. В центре занятости мне предложили пройти курсы повышения квалификации чтобы найти более востребованную вакансию, и вот я здесь. Как интересно! А я думала, вы с Артуром до сих пор вместе, поэтому он и поставил тебя на место Зины. Что ты? Я не видел Артура с тех пор, как отгремел выпускной. То есть вы что? Так и не поженились? Я взглянул на нее, и в горле от отчего-то образовался колючиком. Нет, — ответила глухо. Но... Он же так тебя любил, Лиза. Такая любовь, как была у вас с Артуром, случается всего раз в жизни. Как вы могли ее потерять? Не имея сил выдержать изумленный взгляд подруги, я уткнулась в свою чашку кофе. Вмешался мой отец. Почувствовав, как глубоко внутри что-то заныло, я покачала головой. Надеюсь, дальше тебе объяснять не нужно. Да, уж помню. Как следователь Романов портил все наши вечеринки, фыркнула Лиля. Как бы там ни было, это все в прошлом. Послезавтра я выхожу замуж. Правда? Это же так классно, Лиза. Поздравляю. Спасибо. Кого же одобрил следователь романов? Леонида Володарского. Мой муж богат и лишён всех эмоций. Нет никого скучнее Володарского. Зачем такой решительной и веселой девушки как ты, этот маринованный кабачок? «Уверена, ты бы точно не польстилась на его богатство. Ты не такая». Я вздохнула. «Ты права. Я не такая. Это и пленило моего будущего супруга. Как бы там ни было, все уже решено». «Ничего не решено. У тебя теперь есть работа и очень даже привлекательный босс. Тот самый Артур. А я, между прочим, у артура на пальце тоже обручального кольца не наблюдала». Я взглянула на подругу и усмехнулась. Вот это вся Лиля, она мечтательница. Лиль, моя свадьба – дело решенное. Я ни за что не позволю себе подвести отца, который взял на свадьбу безумный кредит. Эх, Лиза, как банально. Жизнь вообще довольно банальная штука. Артур меня предал. Я предательство не прощаю. Каким бы красавчиком он сейчас не был, А горечь из моего сердца не вытравишь. Будет лучше, если я оставлю все как есть. Я придвинула к себе пирожное со взбитыми сливками и сняла с верхушки вишенку. Да, оставить все как есть. Мысленно кивнула себе и отправила вишенку в рот.